Киев, март 1883 год. В Киеве Дегаев встретился на конспиративной квартире с начальником Киевского губернского жандармского управления Новицким и дал информацию ему о члене военного кружка поручике Тихановичем, за которым велось скрытое наружное наблюдение, но без результата. Тогда решили организовать случайную встречу Дегаева с Тихановичем. Они знали друг друга. В результате этого контакта в последующем выявили связь Тихановича с офицерами Рогачевым и Пахитоновым, которых впоследствии арестовали. Санкт-Петербург. Апрель-июль. 1883 года. На железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге Дигаева встретил Судовский, посланный Судейкиным, и отвез его на конспиративную квартиру. Сергей Петрович и Георгий Порфирьевич обнялись, пили и много говорили. «Государя обо мне доложили?» Спросил захмелевший Дигаев. Да, доложили, врал Судейкин. Царь запомнил твою фамилию и поручил министру принять участие в твоей судьбе. Я уже получил соответствующее указание от директора департамента полиции. С января этого года твое месячное денежное содержание увеличено до трехсот рублей. Но это пока. О моей жене, я надеюсь. — Ты позаботился, как договорились? — спросил Сергей Петрович. — Не беспокойся. Я все это время лично ее опекал. Люби передали от твоего имени тысячу рублей, а наградные получишь сейчас. — Ценят, — подумал Дегаев, — только в партии меня держат за кулисами. Судейкин выработал Сергею Петровичу линию поведения. Все-таки, как-никак, его тайный агент находился в официальном розыске по одесскому делу. Поэтому проживание Дегаева в Санкт-Петербурге возможно было только под другой фамилией. Георгий Порфирьевич предупредил Сергея Петровича о розыскном циркуляре и просил проявлять определенную осторожность предложил на время отойти от всех революционных дел, заметив, что в нужный момент даст ему конкретное задание. Тем временем в Париж, в заграничный Центральный Исполнительный Комитет Партии Народная Воля поступили тревожные сообщения из Одессы, Харькова, Киева и Санкт-Петербурга об арестах народовольцев. Там проклинали всех жандармов, Купе и Судейкина в отдельности. Для народовольцев подполковник был самым опасным противником, которого они желали уничтожить. На одном из заседаний исполнительного комитета попытались проанализировать все провалы в партии. По логике последних событий получалось, что в организации действовал провокатор. Конечно же, Меркулова в расчет не брали. Так в поле зрения попал Дегаев. Но об этом Судейкину пока ничего не было известно. Сергей Петрович поехал с женой в Холмогоры на отдых. В июле супруги вернулись в Санкт-Петербург и поселились на квартире, которую им снял Георгий Порфирьевич. «Пора продолжить нашу работу. Выходи на тех, кто еще на свободе. Своего адреса им не давай». Соблюдая осторожность и конспирацию, инструктировал Дегаева Судейкин. В конце июля Сергей Петрович встретился с Георгием Порфирьевичем и сообщил, что его с женой приглашают в Париж, что не соответствовало действительности. — В связи с чем? — спросил Судейкин. — Здесь, кроме меня никого стоящего нет вероятно там хотят поручить мне организовать новый центр в сан